Издательство Эксмо Унахарт, расскажи ко мне, Ска Читает Маряна Антонин Шостакова. Вместо вступительного слова Автобусы будут в людях худшие, Хотя разговоры я подслушивала всегда. В общем, как-то раз я случайно подслушала беседу. Речь шла о сказках. Одна восторженная девушка рассказывала другой, менее восторженной, что в настоящей сказке о Золушке сестрам отрезали пальцы на ступнях, чтобы они сумели всунуть ноги в туфельку. Возмутило меня даже не то, что речь шла о версии братьев Гримм, записанной довольно поздно, в XIX веке. Ужасно меня зацепило, Вот это настоящая сказка. Настоящая, понимаете? Без добавок и консервантов. Если бы не природная скромность, я бы обязательно встряла в разговор. Сказала бы, тут такое дело, никаких настоящих сказок не бывает. Никто не знает, кто рассказал самую-самую первую сказку о сироте и волшебной туфельке. Сейчас не вычислить уже эту самую митохондриальную золушку, как не отыскать впервые уснувшую принцессу и красавицу попавшую в лапы к чудищу. Устная традиция, которая относится и сказки, сказке, существует с тех пор, как люди освоили речь. Одни сказки выросли из мифов и фольклора, другие впитали в себя элементы средневекового романа. Третьи родились из человеческого опыта и историй. Сказка — это вам не кирпичи, которые все одинаковы. Она скорее напоминает кита настолько старого, что все его тело облепили моллюски и самого его уже не узнать. Старые друзья, взглянув на него, сказали бы «Ох, дружок!» Что-то ты не похож на свою фотку из школьного альбома. Сказки долгое время не записывали, потому что никто не видел в них особой ценности. Подумаешь, бабкины росказни тоже мне большое дело. Первыми коллекционировать услышанные истории стали итальянцы Джованни Франческо Страпаролло, 1485-й, По 1558 и Джамбатиста Базиле 1566 по 1632. Эти ребята и создали тренд на записывание сказок. Но тут тоже важно понимать: из-под их пера выходило то, что мы бы сейчас назвали ретейлингами. Никто не заставлял их точно следовать услышанным сюжетам. Базили. В своем сборнике Пентомерон использовал неаполитанский сельский фольклор, но обрабатывал его в духе барокко. Именно Пентамерон считается первым сборником народных волшебных сказок. Больше полувека понадобилось, чтобы на смену заступил французский писатель Шарль Перо с его историями и сказками был их времен с поучениями опубликованными в 1697 году. Вы можете знать их под названием «Сказки матушки Гусыни». Перо тоже адаптировал народные сказки, причем многие заимствовал из Пентамирона. Вы далее услышите, как он кастрировал некоторые сюжеты, которые показались ему чересчур фривольными. Уже в XIX веке на главную сцену выходят Якоб, и Вильгельм Гриммы с их немецкими сказками. Братья целенаправленно записывали сказки именно так, как слышали, а не как Т-9 подскажет. К слову, хотя их первая большая работа, изданная в 1812 году, называлась «Детские и семейные сказки», современники критиковали ее именно за то, что сказки там содержались совсем не детские. Поэтому в следующем переиздании некоторые моменты сгладили. Например, в «Гензеле и Гретель» и «Белоснежке» главной злодейкой стала мачеха, а не родная мать, как в первоначальной версии. Если вам вдруг интересно, настоящую известность братья Гримм принесли вовсе не сказки, а труд по грамматике немецкого языка, но это к слову. Разумеется, были и другие сказочники-фольклористы, собиратели древностей. Каждый привносил в сказку что-нибудь свое. Истории трансформировались и менялись, сливались друг с другом или расщеплялись на несколько мелких. Сказка — это чудовище многих франкенштейнов. Я люблю чудовищ. Поэтому и расскажу вам о них. Перед тем, как вы приступите к собственно сказкам, должна вас кое о чем предупредить. Во-первых, мы не случайно прилепили на сборник маркировку 18+. Тут вам и мат, и секс, и рок-н-ролл, а еще и изнасилование, каннибализм и инцест. Решила надеть все лучшее сразу. Во-вторых, сборник этот чрезвычайно легкомысленный и дурацкий, а потому, заклинаю вас всеми скоморожьими богами, не относитесь ни к чему написанному серьезно. Вообще, ни к чему в жизни не стоит относиться чересчур серьезно, кроме ипотеки и пельменей.